Эмбрс Бирс Арест Ориону Брауэру из Кентукки, убившему своего шурина, удалось-таки вырваться из рук правосудия. Он бежал ночью из окружной тюрьмы, где находился в ожидании суда. Оглушив охранника железным прутом от решётки, Взяв на его ключи и отперев ими входную дверь, так как охранник был безоружен, Брауэру нечем было защищать вновь обретённую свободу. Выйдя из города, он имел глупость углубиться в лес. Дело происходило много лет назад, когда места там были более глухие, чем сейчас. Так вот, ночь настала довольно тёмная, безлунная и беззвёздная. И не будучи местным жителем и не зная окрестностей, Орион, конечно же, мигом заблудился. Он не знал, удаляется он от города или приближается к нему. А ведь это было для Ориона немало важно. Он понимал, что в любом случае толпа горожан со своращей эк скоро нападёт на его след, и что шансы на спасение не велики. но помогать преследователям он не желал. Каждый лишний час свободы что-нибудь дозначил. Вдруг впереди него показалась заброшенная дорога. И выйдя на неё, он увидел подаль смутную фигуру человека, неподвижно стоящего в мраке. Бежать было поздно. Брауэру было ясно, что сделает он движение в сторону леса, его бы, как он сам потом выразился, Нафширавали свинцом. Двое стояли друг против друга, словно вросли в землю. У Брауэра сердце готово было выпрыгнуть из груди. У другого, что касается другого, его чувства нам неизвестны. Секунду спустя, а может, час спустя, из-за тучи вынырнула луна, и беглец увидел, как стоящее перед ним зримое воплощение закона подняв руку, властно указывает пальцем за спину. Он понял. Повернувшись, он покорно пошёл в указанном направлении, не глядя ни вправо, ни влево, и едва осмеливаясь дышать, спина его, ожидавшая свинца так и ныла. Орион был один из самых дерзких преступников, что когда-либо болтались на верёвке. Об этом свидетельствует хотя бы то, С каким риском для собственной жизни и как кладнокровно он убил Шурина. Здесь не место об этом рассказывать, поскольку все обстоятельства убийства подробно разбирались на суде. Заметим лишь, что его спокойствие перед лицом смертельной опасности смягчило сердца некоторых присяжных, и два они спасли его от петли. Ну что поделаешь, когда храбрый человек побеждён, он покоряется. Так и шли они через лес по заброшенной дороге, приближаясь к тюрьме. Только раз решился Брауэр обернуться. В этот миг он сам находился в глубокой тени, а другой, он знал, был освещён луной. И он увидел, что за ним брёт дёртон дав, тюремный охранник, бледный как смерть и с тёмным рубцом от железного прута через весь лоб. Больше Орион Брауэр назад не глядел. Наконец они вошли в город, улицы которого были пусты, хотя все окна горели. В нём остались только женщины и дети, а они сидели по домам. Преступник направлялся прямо в тюрьму. Он подошёл к её главному входу, взялся за ручку массивной железной двери, толкнул, не дожидаясь приказа, и войдя, оказался в окружении полудюжины вооружённых людей. Тут он оглянулся. Сзади никого не было. А на столе в тюремном коридоре лежало мёртвое тело Бертона Дафа. Конец рассказа. Амброс Бирс. Рассказ Арест. Озвучил Михаил Стинский.